К исполнению долга. В эту же самую ночь на другом краю Камчатки в душной погибели черемухи красивая камчадалка Наталья и Ижева отдалась любимому. Потом, лежа в мокрой траве, долго плакала. Лепрозорье не было отгорожено от мира забором. Можешь бежать, куда глаза глядят, но бежать было некуда. — Не плачь и верь мне, — сказал трапер Наталье. Ты сама знаешь, ты давно смотрел на тебя совсем не так, как смотрю на остальных людей. Не плачь, не плачь, я что-нибудь придумаю, здесь жить не останемся. Где же, где же нам жить? О, тыщ, не знаешь, как широк этот мир. Утром, огородник Матвей, догадываясь, где всю ночь до зари пропадала Наталья, строго выговорил Испалатову, — Нехорошо, поступаешь, Сашка. — Неладно, — Испалатов смазывал бьюк с Флинт. Он сказал, — а ты, старче, не суйся ни в свое дело. Для верности траппер стукнул трёхстволкой об пол, и опять, как тогда, что-то тихо и внятно щелкнуло. Исполадов не думал, что Матвей по-прежнему острый слух. — Опять у тебя! — показал он на ружье. — Смотри, Сашка, да играешь, что тебе башко оторвет. И закинь свой трояк на болото, или исправь курки. Я же слышал, у тебя опять сбросило. — Да, Матвей, — подавлено ответил траппер, — это на картечном стволе. Но в пулевых ни разу сброса не было. Взял девку, продолжал свой огородник, и без того богом обиженную задурил ей голову. — Конечно, Наташке бы жить да жить, но лучше оставь ее, не береги души и девкиной. Ты погулял, собачек своих запряк, до свидания, а ей хоть на полезай. — Не бубни. Надоело, старик. — Старик, а тебе сколько вжарило? — Тридцать восемь. — Ого! После сорока на погост быстро поскачешь. Исплатов ответил с угрожающей расстановкой. — Ты ведь не спрашивал меня, что дальше будет? — А что будет-то? Ни хрена уж не будет. — Так ведь не закончится. Я человек цельный, покаженный взял с стола стакан. — Эван, посуди на... Она цельный, пока этого я не кокну ее. А про человека сказать, что он цельный, нельзя. Никто ж не видит, сколько трещин у него в душе. Ох, Сашка, я ведь про тебя все знаю. Бить бы тебя до силы меня уж не стало. Меня уж били, Матвея, что толку? — Опять? — в город? — спросил огородник. — Да надо. Не обидь Наташку-то. — Никогда. Наталья проводила его по глухой звериной тропе. «Только не брось меня!» — взмолилась женщина. Он поцеловал ее в прекрасные и глаза. «Мне с тобой еще здорово повезет!» — сказал траппер. И ушел бесшумно, словно зверь, ни разу не оглянувшись. Плачущая комчедалка вернулась в прозорий «Привыкай!» — сказала Матвей. Он появился в Петропавловске как раз в тот день, когда прибыл гонец-политучка от Явинского старосты. — Мужик толковый! — хвалил старост Соломин. — В напрасный бой ввязываться не стал, а исправно отвел жителей в горы Кима. — Это где ж такие? — Андрей Петрович посмотрел на карту. — Ага, вот здесь. Ну что ж теперь, очередь за нами. — Не забывайте про гижигу, — напомнил траппер.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 Андрей Петрович навестил в гавани японскую шхуну, которая по весне обрела вполне божеск и вид. Попрыгав по пружинистой палубе, тиковый настил, который напоминал певучие клавиши пианино, он сказал прапорщику, «Вы хоть название кораблю придумали». Жабин был занят делом. С помощью трех отставных матросов, живших в Петропавловске доходами с огородов, он обтягивал по борту упругие штаги, крепившие мачты. — Ответил так. — Я вам любое название с потолка возьму, хотя бы и Камчатка. Для конторы лойда ведь все глубоко безразличны. Они прошли в рубку, где от японцев еще сохранилась традиционная простота в аби-саби. Здесь ничего не было лишнего. Не было даже стола и дивана, только лежали циновки и татами. Здесь же свальные карты, скрученные в рулоны. Лишь в углу торчала одинокая табуретка, явно принесенная из берега. — Это мой престол, — сказал Жабин. — Садитесь. — Я ж прошу вас, вы устали больше меня. Концом костыля прапорчик ткнул в карты. — Вот вся наша навигация, а компас я достал. Правда, паршивенький, девиации не уничтожена, и боюсь, что вместо Норда он станет показывать всем нам год рождения Микадо. Соломин рассказал о высадке японского десанта. — А что, для вас это неожиданно? — Нет. Урядник уже выехал в Мильково. Там собран очень боевой отряд из мужиков-ополчанцев, из охотников-народцев. и — Надо, — сказал Соломин, — думать о помощи явинцам. Ведь они там с детьми и бабками утащились в горы, а такого цыганского житья им долго не выдержать. — Что вы намерены предпринять? — Ясно одно. Японцев на Камчатке истерпеть нельзя.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 Это очень хорошо, что урядника на Милькова отправили. Мишка сотенный, парень деловой. А дружина Милькова может идти прямо на Явина. Там же бездорожье, — напомнил Соломин. Ерунда! Здесь к этому привыкли. А покажи им дорогу, так они еще удивлят станд. А вот из Петропавловска надо бы нас срочно двигать ополченцев морем, тоже к Явину. Да как же вы мимо шум-шу через пролив проскочить? На мысе Кокутан, если верить слухам, выставлены пушки. — Пусть это вас не тревожит, — ответил Жабин. — Я и все-таки старый гидрограф. Ни одну собаку съел на этом деле. Выждем негодные погодишки, чтобы проливы заволокло туманцем, и проскочим в море Охотское, как рыбки. — Тогда спохватился Соломин. Если уж вы попадете в Охотское море, то, высадив десант возле Явина, сможете плыть и далее, до самой Гижиги? — Конечно. Охотно согласился Жабин. Соломин торопливо сгибал пальцы. «Я могу отпустить на Гижигу сколько угодно муки. Дам мне бочек масла, плиточный чай, табак, порох. С грузом-то еще лучше идти. Не так болтает. Охотское море без балластных коробок не терпит. Бьет их так, что же гвозди из бортов выскакивают, словно пули. Вы меня так выручили!» Соломин расцеловал прапорщикам. — А вам разве не страшно? — спросил он его. «Ну, — На то и море существует, — отвечал Жабин, — чтобы сидящие на берегу его боялись. Готовьте десант, сводите товары. Страшно будет потом, когда война закончится. Радостный Андрей Петрович вернулся в канцелярию, и здесь Блинов вручил ему японскую прокламацию. — Вот какие открыточки получать стали! Ямагата призывал население Камчатки присягнуть на верность японскому Микаду, за что сулил всяческие блага. Но закончил свой призыв словами, очень схожими с надписью на той доске, которую он водрузил в деревне Явино. «Эта земля принадлежит японской империи, кто это не признает, убит». «Откуда, афишка?» — озабоченно спросил Соломин. Блинов пояснил, что недавно прискакал гонец». Из деревни Голыгина вот привез. Голыгина, Старинная животноводческая деревня, лежавшая чуть севернее Явина. По карте было видно, как японская оккупация расползалась по югу Камчатки, словно поганый вишай. Андрей Петрович рванул прокламацию Ямагату наискосок. — Эх, растяпа! — тут же выругл он себя. — Такие штуки надо бы для истории оставить. Потом обратился к траперу из Палатову. — Вы, сударь, согласны идти в десант? Ведь он нечаянно нанес охотнику обиду. — Какие у вас могут быть сомнения на мой счет? — ответил он. — Я даже удивлен, что вы меня об этом спросили. И извините, но вы слишком вольная птица. Да не такая уж ей вольная. С улицы донесся звон стекла, ругань женские крики. — Что это там еще? — спросил Соломин. — Да, это, — отвечал Блинов.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 Пусть Мишка сотенный сразу выводит свою дружину из мелькова им еще топти топьте Предоставленные самой себе, лишенные связи с Россией, отрезанные от родины, расстояниями и блокаду из моря, Камчатка приступала к исполнению своего гражданского долга. Самое удивительное — Камчатка решила атаковать при населении в триста шестьдесят душ петропавловск поставил подружье около сотни ополченцев конечно все они все как один страстно желали попасть в десант жабин строго предупредил Соломина. особенно твой там не увлекайтесь шку у меня не резиновая я же и грос еще беру отсекков в ней кот наплакал сколько ж может записать в десант возьму от силы лишь тридцать человек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 За единого сыночка взмолился его отец. Креста на вас нету, молодой человек всей душой рвется в сражении. Так оценить его священный порыв. В их спор врезался голос из палаты: Да кому нужен его порыв, тем более священный? Разве умеет студент драться так, чтобы шерсть клочьями летела? Чиновник настаивал, взывая к соломину: Христом Богом прошу. — Ведь мой Сереженька только вступает в жизнь, и кому ж как не ему следует начать ее хорошо, об кустам не отсиживаться. Андрей Петрович просмотрел списки, скрипя сердце, вычеркнул одного пожилого унтера и вписал Сережу Блинова. — Вы довольны? Вот спасибо, вот спасибо. Сейчас домой сбегаю, обрадую. — Напрасно уступили, — хмуро заметил из палатов. — Вы же не билеты раздаете на благотворительный концерт. А вы разве не видели, как он ко мне пристал? Ради верной службы старика я был вынужден это сделать. В унисон с этими событиями гремели скандалы в доме Растригинах. Никто не вникал в суть супружеской свары, даже самые любопытные не задерживались перед окнами, из которых на улицу заодно с черепками битой посуды вылетали женские визги, мадамы, лужки и брания благоверного супруга. Изможденный и притихший, почему-то босой, Серафим Растригин вдруг заявился в уездную канцелярию. — Смерти, жажду! Где здесь десант? — пишут. — Проспись! — отказал ему Блинов. Растригин стучал кулаком перед Соломиным. — Деньги на долине спастат у меня. Брал? Ну, брал. — не тратил? Ну, тратил. — Это верно, что Соломин, не желая расходовать казенный сорок семь тысяч рублей, слегка транжирил. Растригинское пожертвование. Он посмотрел на босые ноги купца с твердыми серыми ногтями. Не вдаваясь в выязвилистые настроения этого человека, Андрея Петрович устал велел Блинову, запишите господина Растригина в дружину и выдайте ему, как всем, ополчанский крест на шапку. Но купец приспособил его к рубахе. Вся грудь в крестах, льбашка в кустах. Блинов растолковал ему, что... В ополчении его записали, но в десанте он никому не нужен. — За мою так ровные, — снова стал рычать Растригин, — и померять как следует не даете, а, может, я жить не хочу? Соломин вежливо уговаривал. — Серафим Иванович, тебе в десанте быть? — Ах так! Тады клади деньги на бочку. Все от копейки. При всем желании Соломин не мог вернуть ему денег, ибо недостающие в сумме пожертвований следовало Доложите с казенной кассы, это запутало бы всю уездную бухгалтерию. Андрей Петрович, не найдя выхода, со вздохом объявил Блинову, мужайтесь, я вашего Сережу из десанта вычеркиваю. Блинов начал стыдить его в присутствии Растригина. Как вам несовестно? Чистого юношу! Решили променять на этого заболдыгу который войну идет не ради святых чувств, а лишь за тем, чтобы семейный скандал продолжить, как угодно. Но вот вам колокола и все церковные дела. До свидания. — Что это значит? — обомлел Соломин. — А так и понимайте. — Ежели не будет мой Сережа в десанте, я сегодня подаю в отставку по болезни ТАССМ. Соломин не вычеркнул Сережу, не вписал Растригина. — Ладно, вы тоже в десанте, только бойтесь. — Это раз На крыльце Соломину попался сумрачный из палатов. — Я и сам понимаю, — сказал Соломин извиняющимся тоном, — что в этом деле чистая лирика перемешалась с деньгами. Траппер ответил, — не проще ли будет, если обоих носителей лирики, и денег я сразу же угроблю возле вот этого забора, чтобы потом с ними не возиться? В таких делах нужна не протекция, а жестокий расчет. Андрей Петрович снова наведался на шхуну, которая уж просела в море выше ватерлинии. В ее триму были свалены товары для голодающей гижиги. Соломин протянул Жабину список десантников. — Этих людей примите на борт. Одного тут не хватает, — ответил прапорщик и самолично вписал в табель зверобоя Егоршина. Такими стариками не следует кидаться раньше времени. Он и в море, он и на суше, как дома. — Все, — сказал Жабин, кладя список в карман, — это же, если вы будете проситься сами в десант, я и вам откажу. Наш шхуне людей, как селедок в бочке. Я бы с удовольствием вздохнул Соломин. — Да, у меня совсем и наистезя. Чиновное, черт бы я побрал. Все чаще ему думалось с Губницком.